Глава девятая. Предтеча лебенфельс В период с 1905 по 1914 год, между русско-японской и началом Первой мировой войны, русско-имперской разведке на территории Германии удалось вербовать несколько немцев, состоявших в различных орденах имеющих длинную предысторию со времен Ордена, Меченосцев и Тевтонского Ордена, которые боролись не только за сохранение рыцарских традиций Средневековья, но и против мистики и сексуальных извращений, в первую очередь гомосексуализма. Одного из вербованных звали Теодор Хаген, он был монахом. Второго его завербовали позже барон фон Либенфельс. Монастырь, недалеко от города Линдса в Австрии, настоятелем которого был Хаген, в конце XIX века посещал совсем еще юный Адольф Гитлер. Его отец Алоиз Гитлер был таможенным чиновником. Главными занятиями подростка стали песнопения в хоре. Не в теле времена его мать Клара Пельцель хотела сделать из него священника. «Клара Пельцель?» Став третьей женой Элоиза, которая к тому времени был уже немолодым человеком, родила от него пятерых детей — густова Иду, Эдмунда, Адольфа и Паулу. Трое из них почти сразу умерли. В живых остались только Адольф, родившийся 20 апреля 1889 года, и его сестра Паула, родившаяся в 1896, умерла в 1960 году. На протяжении всего своего руководства, Третьим Рейхом, Адольф станет особой нежностью и заботой относиться к сестре, о чем историки страются умалчивать. После смерти их отца в 1903 году мать с детьми переехала в городок Урфар, где скончалась 21 декабря 1908 года. Смерть матери буквально потрясла Адольфа. Хорошо ей известно, что он боготворил мать и нередко оставаясь наедняя с собой, либо пребывая с наиболее близкими людьми, словно впадая в депрессию, начинал шептать «Мута! Мута!». После того, как Адик остался без родителей, он вернулся в Линз, где на него в прежние годы некоторое время оказывал влияние Теодор хаген Этот монах считался большим специалистом по Востоку, культам и этнографии. Намереваясь создать таинственный орден, он собирался использовать древние манускрипты, которые привез из экспедиции. Предварительно Хаген приказал нанять рабочих строителей, чтобы те провели ремонтные работы. Отделка стен монастыря была произведена по чертежам Хагена. Среди различных символов появился древний знак солнца, свастика. В какой-то момент, в очередной раз, вернувшись с востока, Хаген практически прекратил сотрудничество с имперской разведкой, сотрудники которой к тому времени и сами владели уникальнейшими древними знаниями в разных сферах жизни, в том числе в магии, парапсихологии, а также знали древнеегипетские способы лечения различных заболеваний и изучили медицинские приемы буддийских монахов. К примеру, Алексей Грайх, Отто фон Дитрих, в молодости несколько лет провел в труднодоступных буддийских монастырях. Вскоре Хаген скончался от неустановленного заболевания. А в монастырь на должность настоятеля прибыл молодой тисцирцианский монах по имени Йорк Ланс фон Либенфельс. Юноша Адольф, продолжавший приезжать в монастырь, познакомился с новым настоятелем, которого волновало, где находятся манаскрипты хаген С помощью одного из монахов он обнаружил их, внимательно изучил и вскоре основал тайное духовное общество под названием Орден Нового Храма, где юный адик стал изучать оккультные тайны Востока. Отсюда берет начало формирование мировоззрения человека, которого впоследствии проклянут, кто искренне, а кто и не совсем, граждане цивилизованного мира. С началом Первой мировой войны фон Либенфельс получил от своего резидента распоряжение законсервировать агентурный пункт под названием «Орден» до особого распоряжения. Юрк Ланс фон Либенфельс на самом деле носил имя Адольф Йозеф Ланс. Он родился в 1874 году и до 1893-го, когда ушел из семьи, жил в пригороде Вены. Отец мальчика был школьным учителем, исповедующим великогерманскую идею. Юный Адольф Йозеф ушел цистерианцем, представителем одной из монашеских орденов, который сформировался еще в Средневековье. В 1897 году принял постриг и стал монахом. Он испытывает тягу к учености преподает в духовной семинарии. Постепенно его имя становится известным научным научном мире. Но уже в 1899 году Ланс отказался от монархского обета. На его решение повлиял факт изучения Библии, особенно после того, как молодой человек вник в такую науку, как антропология. К слову сказать, антропология в те времена была более открытой наукой, чем сегодня. Разум Адольфа и Йозефа не принимал как «богоугодные действия евреев», описанные на страницах Ветхого Завета, которым должны были уподобляться все христиане Земли. Он отрицал равенство еврейского и европейского, в частности, арийского, расовых типов. В одних он видел дьявольское начало, в других — свет добра и истины. Впрочем, к имеющим темную природу он относил также азиатов и негров. Вернувшись из духовного в мир обыденный, Ланс станет вплотную заниматься наукой. В 1902 году получит звание доктора наук. Одной из основных тем его исследований станет тема кровосмешения. В конце концов, ученый придет к мнению, что раньше на Земле существовали две расы – арийцы и пигмеи, в результате смешения этих рас на Земле – появились не до человекки как раз те в ком заложено темное начало древних арийцев он наделил уникальными знаниями и сверхъестественными способностями которые были утеряны в результате преступного кровосмешения чтобы очиститься и вернуть себе божественные знания человеку необходимо считал он избавиться от всех еврейских религий отделить белых от цветных и запретить смешанные браки В 1903 году он присвоил себе звучную фамилию с баронской приставкой, став фон Лебенфельдсом. Тогда же придумывает легенду своей жизни, создав орел романтической таинственности. В 1905 основывает орден нового храма или новые тамплиеры. Он считает себя прямым продолжателем дела рыцарей храма, которых отождествлил с рыцарями чаши святого Грааля. И Либенфельс и члены его ордена, как древние тамплиеры, отныне должны бороться с расовым кровосмешением и еврейством, подменяющим собою народы и проникающим во все сферы жизни всех стран, в первую очередь в финансы, политику и науку. В рамках ордена стали работать кружки по интересам, особо изучались генеалогии и антропологии. Была разработана сложная система определения расовой чистоты. На каком-то этапе... Дела ордена пошли на убыль, и тут произошло то же, что в начале 30-х годов произойдет с партией Гитлера. В Делах ожидался полный крах. И так в 1907 году произошло то, что некоторые исследователи называют необъяснимым переломом. Клебенфельсу поступают крупные денежные суммы. Для нужд ордена приобретается замок Верфенштейн. Ещё следует сделать вывод, что за любыми общественными организациями стоят те или иные структуры, кто-то кого-то финансирует, кто-то к кому-то присматривается, бросает наживку, а затем насаживает на крючок, за который можно будет потянуть в далеком будущем. И те, кого разрабатывали с одними целями в имперской разведке, смогут пригодиться для новых нужд разведки партийной. С 1907 года над замком В Верфенштайн взвелись флаги. На одном был герб нового хозяина, на другом — красная свастика в окружении четырех голубых цветов на золотом поле. С 1908 года в замке проводятся ежегодные фестивали. Костюмированные представления сопровождаются мифологическими инсценировками под музыку Вагнера. Гениальный немецкий композитор Вильгельм Рихард Вагнер В 1813-1883 годы жизни, кроме знаменитых опер написавший и популярную некогда брошюру Еврейство в музыке, стал особенно близок тем, для кого понятие чистоты и нации перестало быть голословно. Настоящее положение вещей этого мира таково, что евреи более чем уравнены в правах. Они господствуют и будут господствовать пока за деньгами сохранится сила, перед которой бессильны все наши стремления и дела рассудил Рихард Вагнер, и стал еще более мил сердцу каждого арийца. Ежегодные фестивали в старинном замке, завершавшиеся концертами и фейерверками, привлекали множество зрителей, потенциальных почитателей и распространителей идей Лебенфельса и его ордена. Когда в Германии будет действовать сс именно Лебенфельса назовут «предтечей» а в закрытых исследовательских институтах Анна Нерби установит премию его имени.